Он в ментовке работал когда-то, а потом либералом он стал. Но судачат с района ребята, что в фуражку свою он драстал. И теперь с головою обосранной в президенты податься решил. Стал безликим, как труп неопознанный, только ты пацанов не смеши. Гайдук! С утра документы понес Не успел даже опорожниться Вдруг настиг его лютый понос за кудахтал сотрудник милиции На проспекте стянул он портки И пикет одиночный устроил Под писантов шуршали листки Вытирая следы благовоний Гайдук! Президентом мечтал очень стать Мусорок в обосратой фуражке В ЦИК принес голосов всего пять И коричневый ворох бумажек Председатель его пожурил Мол, к чему учинил, сука, акцию Но за то, что ментом ты служил Утверждаем, прошел регистрацию